Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которое я почти забыл с тех пор, что уехал из России, и которому соответствовала особенная, прозрачная печать моих чувств, так резко отличная от моей постоянной густой тоски, смешанной с отвращением. Все менялось тогда, точно перенастроенный рояль, и вместо грубых и сильных чувств, которые мучили меня обычно, неутоленное и длительное желание, от которого тяжелели и наливались кровью мускулы, или слепая страсть, в которой я не узнавал своего лица, когда мой взгляд падал в эти минуты на зеркало, или непобедимое, непрекращающееся сожаление от того, что все не так, как должно было быть, и еще это постоянное ощущение рядом с собой чьей-то чужой смерти. Я входил, не зная, как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко, и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал те вещи, которые всегда смутно сознавал и о которых очень редко думал. Именно что мне трудно было дышать, как почти всем нам, в этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей Родины. Но зато здесь, в Париже, существовали десятки русских магазинов и ресторанов. В магазинах продавались русские продукты, в ресторанах были русские блюда, блины, голубцы, пельмени, бесконечный борщ. За много лет парижской жизни я перебывал в большинстве этих ресторанов и помнил в лицо Гарсонов и Кельнирш, которые путешествовали из одного квартала в другой. Иногда они сами становились хозяевами и открывали ресторан. В день открытия пили шампанское и давали объявления в русской газете. Петр Васильевич Сидоров имеет честь уведомить дорогих друзей и клиентов, что им открыт собственный ресторан «Петушок» на такой-то улице. Шеф кухни Василий Иванович Комаров. Большая артистическая программа. Ежедневные выступления любимца публики Саши Семенова. Большой выбор закусок. Дежурное блюдо. Сегодня растягай. Завтра поросенок в сметане. Я закрывал глаза и представлял себе неподвижные железно-стеклянные цветы на столиках, маленькие лампы с абажурами, Петра Васильевича Сидорова, очень аккуратно одетого, Глаза его жены с классической поволокой, оркестр и любимца публики Сашу Семенова, грузного лысеющего мужчину с густым хрипловатым баритоном и плешью, тщательно прикрытой немногими волосами. Он пел, выдвигая руки вперед угловатыми и неуверенными жестами в наиболее патетических местах и говорил близким друзьям уже под утро перед закрытием ресторана, что он сторонник итальянской школы. И друзья соглашались – И тоже верили этой итальянской школе, хотя прекрасно знали, что Саша Семенов был в свое время штаб-ротмистром конной батареи и никакого отношения к итальянской школе иметь не мог, но питал большую слабость к женскому полу и был героем многочисленных романов. Все, что он пел, всегда звучало одинаково минорно, независимо от слов, и в голосе его дрожала густая и, как говорили его поклонницы, незримая слеза. С годами он полнел и лысел, становился тяжелее на подъем, но голос его не слабел и не менялся, несмотря на многолетнюю привычку к вину. Сам он говорил иногда «Не тот, конечно, голос, разве у меня так звучал голос в 22 году?» Но это было неверно. Я слышал его тогда, и пел он совершенно так же, как теперь. Всюду, где бы он ни был, в любом городе Европы, в балканских столицах, в Шанхае или в Америке, Он видел все одно и то же, несмотря на разницу стран. Ресторанные стены, оркестр, эстрада, те же слова тех же романсов, та же музыка, тот же шницель по-венски, та же водка. Менялись только женские лица до выражения глаз, до волосы, до голоса, до тела. Он сам неоднократно говорил, что если подумать о его жизни, то получается впечатление, что он едет все время в каюте какого-то корабля, мимо разных берегов и разных стран. Они меняются, а в каюте и на корабле все остается прежним». И он жаловался на монотонность своего существования, обычно сильно выпив и говоря об этом почти плачущим голосом. И друзья его пожимали плечами, и потом в разговорах между собой не могли не заметить, что вот, дескать, до чего допился человек. Видел столько стран, пел в стольких городах, а жалуется на монотонность существования. Но прав был все-таки Саша Семенов, а не они. У него была необыкновенная память на лица, но, как и все или почти все его способности, она проявлялась только после того, как он выпивал уже значительное количество водки. В трезвом состоянии он всегда был вял и не способен ни к какому умственному усилию. О его памяти я мог судить потому, что однажды в пятом часу утра Мы остались вдвоем в ресторане. Женщина, которую я сопровождал, и я. Он подсел к нам и спросил меня, не бывал ли я в таком-то году, в таком-то месте, в Константинополе, в сопровождении таких-то и таких-то людей. Он точно помнил их физиономии, их костюмы, их вид. Это меня поразило. Я ему ответил. Он сразу сделался словоохотлив, и когда я его спросил, почему он выбрал именно ресторанную карьеру, он сказал с внезапной откровенностью и искренностью. «Потому что для другой карьеры нет данных. Были бы, не пел бы я в ресторане. Вот смотрите, не придет же никому в голову представить себе Шаляпина в кабаре. А Сашку Семенова также нельзя себе представить на концертной эстраде или в опере. Я ведь, батенька, в пении и музыке партизан». В нем, как и во всех русских людях, был, однако, совершенно искренний надрыв, та чистая и бескорыстная печаль, которую было бы уместно предположить у поэта или философа, и которая казалась неожиданной и в какой-то мере незаконной у бывшего ротмистра, ставшего кабаретным певцом. Поразительность этого заключалась в том, что чувство это было, несомненно, высшего порядка, и ему должны были бы соответствовать другие, столь же возвышенные представления, которых у Саши, конечно, не было. Это в каком-то смысле было так же удивительно, как если бы простой фермер или дворник вдруг оказался бы любителем Рембрандта, Бетховена или Шекспира. Но это не было ни случайным, ни временным. И у многих простых русских людей я замечал именно этот вид душевной роскоши, сравнительно редкий в Европе вообще. В этих русских было от природы заложено некое этическое начало, естественно предшествующее возникновению творческой культуры, возможности которой казались почти совершенно заглушенными здесь, на Западе. Разговаривая как-то с моим постоянным собеседником, Платоном, я сказал, что в этом смысле мне все здесь казалось так же неблагополучно, как в музыке или пении, в терминологии которого меня поражало выражение шантор авуа», непереводимый на язык русских понятий. «Шантер Авоа. в переводе с французского «певец с голосом». Платон долго говорил тогда о гибельном влиянии Декарта, которого он искренне презирал, о том, что французской поэзии вне Бадлера не существует. А Рембо А Франсуа Виллон? А Рансар? Но Рембо, по его мнению, был только начинавшийся опыт, значительность Виллона и Рансара он отвергал, И в этом разговоре я с удивлением выяснил, что Платон отрицательно относился почти ко всему, что считалось выражением французского гения. Он с пренебрежением говорил о Гюго и Флабери, о Монтене и Ламартине, о Ларош-Фуко и Вольтере, ума которого он, впрочем, не оспаривал. Единственные, кого он признавал, были Стендаль, Бальзак и Бодлер. И еще какой-то человек, который, по его словам, был головой выше их всех. Он назвал мне его фамилию, и я ее не запомнил. Я только твердо знаю, что ни до, ни после этого я ее нигде не слышал. Когда я ему сказал, что меня удивляет его мнение о французской культуре, он пожал плечами и ответил, что это выражение — анахронизм, и никакой французской культуры нет, по крайней мере, в настоящее время. До войны 14-го года ее последние остатки влачили жалкое существование, но теперь было бы нелепо ее искать в той среде, из которой состоит привилегированный класс Франции и которая представляет собой невежественную сволочь. В том, что говорил Платон, была некоторая частичная убедительность, объяснявшаяся, во-первых, его личными диалектическими способностями, во-вторых, еще одной причиной. В безвозвратном его падении мир действительно представлялся ему мрачнее, чем другим людям, у которых не было столь же повелительных побуждений быть пессимистами. Это отражалось на всех суждениях Платона, независимо от того, шла ли речь о футболе, он, в частности, хорошо знал этот вопрос, так как, учась в Англии, был два года голкипером университетской команды, о философии, промышленности или земледелии. В общем, постоянная его защитная позиция сводилась к тому, что мир, из которого он ушел, не заслуживает сожаления. Такова была, я думаю, побудительная причина его критики. Но помимо этого, в ней была, конечно, еще часть той объективной истины, без которой все его безнадежные высказывания казались бы совершенно необоснованными. Сашку Семенова я слышал потом еще много раз. По субботам от 7 до 9 часов он пел в том маленьком ресторане, где я обычно обедал, и где знал всех посетителей, хозяйку, кёльнирш, и все биографии и даже степени богатства этих людей в прежние далекие времена в дореволюционной России. Большинство их были миллионеры, помещики и кутилы, и почти все принадлежали к аристократическим кругам общества. Это тоже был защитный, но только утешительный рефлекс, в сущности совершенно безобидный, так как все, что они рассказывали, было идеально неправдоподобно и не могло ввести в заблуждение даже самого наивного человека. Моими постоянными соседями по столу были два русских шофера, уже немолодые и чрезвычайно занятые люди, Иван Петрович и Иван Николаевич. И, разговаривая с ними, я удивлялся той бесполезной трате энергии, которая была характерна для них обоих. Иван Петрович был организатором политических партий, у него было человек 15 близких его друзей, которые составляли ядро организации, постоянно менявшей название, но в сущности одной и той же. В объединительных предлогах фантазия Ивана Петровича была неутомима. Он последовательно возглавлял то Союз младших офицеров уланских полков, то Комитет спасения России, без каких бы то ни было уточнений, то Объединение бывших воспитанников Северных кадетских корпусов, то Братство инженерных частей, то Координированное общество машинной тяги Западного фронта. Он вырабатывал устав, который обсуждался в учредительном комитете, делал смету расходов, определял сумму ежемесячных взносов и затем ехал в префектуру зарегистрировать новое общество. После этого устраивались доклады, собеседования и лекции. Современное положение Европы, современное положение России – Россия и Европа, экономический фактор в современной политике и так далее. Еще через некоторое время, в обеденный час, в ресторан приходил давний друг Ивана Петровича, его бывший соратник по армии и товарищ по военному училищу, маленький худенький человек с незначительным лицом. Он садился за наш столик, заказывал чашку кофе и говорил. «Иван Петрович, я пришел объясниться». Как член контрольной комиссии я не могу тебе не сказать от имени всех моих коллег, что ты превышаешь свои полномочия. Ты знаешь, что это недопустимо. Начинался долгий спор, после которого в партии Ивана Петровича образовывалась отколовшаяся фракция. Отколовшаяся фракция рассылала всем членам объединения объяснительные листки, напечатанные на пишущей машинке, где излагались в очень возвышенном стиле причины конфликта давно уже, по словам составителей Листков, назревавшего, но находившегося в латентном состоянии. Партия распадалась. Тогда Иван Петрович принимался за личные переговоры с каждым ее членом в отдельности, и после этих совещаний снова собирался учредительный комитет, вырабатывался устав, и все начиналось сначала. Иван Петрович был всегда плохо одет и мало зарабатывал, так как большую часть своего времени – посвящал этому своеобразному политическому перпетуум мобили. В переводе с латыни – «вечный двигатель». Мне за столом он объяснял все пружины политического механизма, принципы пропаганды и даже тайну успеха, но я, в общем, мало о нем знал, так как, кроме этого, он ни о чем другом не говорил и только один раз вскользь сказал, что считает Гоголя хорошим писателем. Иван Николаевич не занимался политикой в собственном смысле слова, но был одержим очень странной административной манией. Его жизнь заключалась в том, что он вступал во всевозможные акционерные общества, организованные, конечно, русскими эмигрантами. Бывал на всех собраниях, голосовал, воздерживался, объяснял, требовал объяснений, становился сам акционером и делался, наконец, членом правления. На этом кончалась положительная часть его программы, после которой с неизбежной и неумолимой последовательностью начиналась вторая, отрицательная. Он вдруг выяснял, или ему вдруг начинало казаться, что он стал жертвой какой-то жульнической комбинации, точно так же, как и большинство членов этого акционерного общества. Период подозрений сменялся периодом уверенности. Иван Николаевич уходил из правления, демонстративно переставал являться на собрание и обращался к адвокату с тем, чтобы возбуждать процесс против правления общества. Обо всех, кто фигурировал в числе людей, которых он привлекал к ответственности, он собирал всюду, где мог, всевозможные справки и для каждого из них составлял досье. Потом он садился за работу, делал выводы, сопоставления, вырезал из газет статьи и писал десятки длиннейших сочинений, которые затем печатал на машинке и в переплетенном виде передавал адвокату. Большинство тех, против кого он вел процесс, представляли из себя, если бы о них судить по его досье, чрезвычайно опасный элемент как в моральном, так и в политическом смысле. И когда после долгой процедуры суд их оправдывал, Иван Николаевич намекал, что здесь была уплачена крупная взятка. Но за время процесса он успевал опять стать членом правления другого общества. Он бывал в хороших отношениях с людьми до тех пор, пока эти отношения не переходили в деловые. Тогда он начинал готовиться к процессу. Ему очень туго жилось, хотя он усердно работал, но его разоряли бесконечные судебные издержки, дружеские векселя, которые он подписывал, неоплаченные чеки и расходы, сопряженные с собиранием справок. Вне этого он был услужливым и любезным человеком. У него был только один досадный недостаток. Когда в ресторане заводился граммофон с усилителем, Он не мог удержаться, чтобы не подпевать, причем ухитрялся делать это даже во время еды, что производило всегда странное впечатление, к которому я никак не мог привыкнуть. Жизнь этих людей была посвящена в сущности почти одинаковым целям. Во всяком случае, их деятельность была совершенно бесплодна. Я неоднократно думал, слушая их разговоры, что именно из таких, как они, вербуются, вероятно, политические кадры, государственные деятели, советники. Единственное, что отличало их от этой категории, это их неудачливость и затем, конечно, бескорыстность. Но их слепая и непонятная любовь к этой вздорной и ненужной работе, которую не могли поколебать никакие неудачи, выражавшая, несомненно, в смешной форме чистую и неутомимую жажду деятельности, заслуживала, конечно, лучшей участи. Меня особенно поразили в начале моего знакомства с Иваном Петровичем и Иваном Николаевичем то остервенение и та страстность, с которыми они спорили при мне о зависимости между государством и частной собственностью и о возможности правительственного контроля над капиталом. «Я не могу допустить этого незаконного вмешательства», — говорил Иван Петрович. «Никогда, Иван Николаевич, вы слышите, никогда. Если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках». «Я, как государственно мыслящий человек», — сказал Иван Николаевич, — «считаю и буду считать, что благо коллектива бесконечно выше и важнее прав индивидуума. Вы захватили, Бог знает какими путями, колоссальные суммы денег, и вы пользуетесь ими. Зачем?» Иван Николаевич понизил голос и сказал почти шепотом. «Чтобы осуществлять вашу преступную личную власть и ваше пагубное влияние, которое погубит, быть может, тысячи жизней. Простите» но я вношу в вашу государственную казну колоссальные налоги», сказал Иван Петрович. «Простите, но вы заставляете меня платить 300 тысяч франков за автомобиль иностранной марки, который стоит 180 тысяч. 120 тысяч вы зарабатываете на мне. Простите за напоминание, но вы меня обкрадываете на всем, начиная от бензина и кончая почтовыми марками. Я повторяю, если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках». «И кровь этих баррикад будет на вашей совести». Они сидели друг против друга за столиком этого маленького ресторана, после обеда стоившего каждому из них около восьми франков, оба плохо одетые, в потрепанных пиджаках, в рубашках не первой свежести, в штанах с трагической бахромой внизу, и спорили о государстве, гражданами которого они не состояли, о деньгах, которых у них не было, об оружии, которого у них не было, о правах, которых они не имели, и о баррикадах, которых они не построили бы. И в конце концов почти все посетители этого ресторана жили так же, как Иван Петрович или Иван Николаевич, в воображаемых мирах. И чего бы речь ни коснулась, прошлого или будущего, у них были готовые представления об этом, мечтательные и нелепые, и всегда идеально далекие от действительности. Это были бесконечные и никогда не существовавшие имения, 40 человек за столом, великолепие прежней жизни, французские повара, гувернантки, поездки в Париж или, опять-таки, воображаемые права воображаемой будущей России или вообще почти бесформенные полунадежды, полуощущения «Вот приеду и прямо скажу, ребята, теперь довольны. Я против вас зла не питаю». Европа, в которой они жили, Их совершенно не интересовало, они не знали, что в ней происходит. И лучшие из них становились мечтателями, избегавшими думать о действительности, так как она им мешала. Худшие, то есть те, у кого воображение было меньше развито, говорили о своей жизни со слезами в голосе и постепенно спевались. И были, наконец, немногие, преуспевавшие в том, что они делали, так называемые здравомыслящие люди в европейском смысле слова. Но они были наименее интересными и наименее русскими, и о них мечтатели говорили обычно с презрением и завистью. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами вообще, французами в особенности, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретшем мертвенную и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти. Это объяснялось не только тем, что мечтатели были деклассированными людьми, добровольно покидавшими действительность, которая их не удовлетворяла. В этом была еще чисто славянская готовность в любое утро, в любой день, в любой час своего существования — отказаться от всего и все начать снова, так точно этому ничто не предшествовало. Та варварская свобода мышления, которая показалась бы оскорбительной любому европейцу. Даже любовь мечтателей к прошлому, к прежней прекрасной жизни в прежней прекрасной России, тоже была обязана своим возникновением вольному движению фантазии, так как то, что они описывали с бескорыстным и искренним умилением, существовало чаще всего только в их воображении. А из усилителя радио густо и безостановочно струились минорные мелодии, и я с удивлением замечал, что дурные, плохо срифмованные и глупые слова романсов почти никогда не раздражали меня, они терялись в музыке, как нечистоты в широкой реке. И, уходя из ресторана, я всегда почему-то вспоминал пожилую бретонку с сиплым голосом и сизокрасным лицом, которая аккуратно Через два дня на третий приходила во двор того дома, где я жил, и пела деревянные французские мотивы. Некоторые из них я знал наизусть, и там попадались удивительные слова. Мы встретились, и трепет был в сердцах, Чело теснили пламенные грезы, С похожей улыбкой на устах, Со сладким вздохом первых обещаний Вы прошли и оставили в моем сердце глубокий след, требующий счастья. Она всегда была аккуратной и чисто одета, даже заплаты на ее платье были тщательно пришиты и выстираны. У нее был плохой слух и до невозможности хриплый голос, и все-таки в неверном ее пении и в глупом подборе этих заезженных слов, рассказывавших о трагических идиллиях и в неизменном эффекте соединения ее седых волос с сизо-красным лицом, было что-то, вызывавшее одновременно и сожаление, и интерес. Все это возбуждало во мне какое-то странное и пристальное чувство, трудноопределимое и не похожее ни на одно из тех, которые я испытал раньше или о которых я когда-либо слышал или читал. Она была деловито добросовестна, входила во двор, останавливалась, начинала петь, никогда не улыбаясь и не делая никаких жестов. Она напоминала деревянную поющую статую, спев три или четыре романса, Она подбирала деньги, говорила «Мерси, мсье, дам», «Благодарю, дамы и господа». И уходила, унося свою идеально неподвижную, негнущуюся фигуру и не поворачивая головы. Я жил тогда в доме, который бросался в глаза прохожим, так как он был выстроен в мавританском стиле, что казалось по меньшей мере неожиданным в Париже. Но таково было желание его хозяина – толстого и старого еврея из разбогатевших подрядчиков, имевшего во всех областях искусства свой собственный, строго определенный вкус. В архитектуре его прельщал почему-то мавританский стиль. Я снимал комнату в частной квартире у молодой, довольно красивой женщины, которая вела крайне рассеянный образ жизни. Меня поразило в первое время моего пребывания там то, что у нее все валилось из рук несколько дней подряд. Она разбила салатник, несколько тарелок, две чашки, блюдечко и три стакана. Каждый раз после звона разбитой посуды я слышал, как она произносила тихим голосом всегда одно и то же слово «Сволочь». Я только потом узнал, чем объяснялось это количество вещей, которые падали из ее рук. Она сама сказала мне об этом. Меня заинтересовал этот вопрос от того, что такие несчастья случались с ней 3-4 дня в месяц, остальное время она ничего не разбивала. Она объяснила мне, что это совпадает с ее ежемесячными недомоганиями. Это было, по ее словам, так же неизбежно, как головная боль или усталость. У меня, собственно, не было особенных причин подолгу с ней разговаривать, но после нескольких визитов ко мне Сюзанны она однажды постучала в мою дверь, вошла, и стала подробно излагать мне, почему мое поведение и то, что я принимаю у себя женщин, ей не нравится. Она находила, что это вообще нехорошо, что, кроме того, мой выбор кажется ей по меньшей мере странным, и что поступать так не следует. Ее страсть объяснять была совершенно неисчерпаема. Она составляла себе о человеке свое собственное представление, вполне определенное, по которому выходило, что он должен жить именно так, а не иначе, любить именно то, а не другое, заниматься тем, а не другим, и так до конца, вплоть до манеры одеваться и выбора галстуков. И как только выяснялось, что человек, о котором шла речь, и который нередко даже не подозревал, что у нее есть по этому поводу какое-то мнение, делает не то, что он должен был бы, как ей казалось, делать, или одевается не так, как следует, Это вызывало у нее в лучшем случае раздражение, в худшем — бешенство. Я был невольным свидетелем нескольких ее романов и слышал разговоры, которые она вела со своими любовниками, и это всегда было нелепо и дико. Один из них был доктор по женским болезням, и я как-то, проснувшись ночью и закурив папиросу, услышал сквозь тонкую стенку их диалог. «Пойми меня, Сережа», — говорил ее голос, — «я не хочу тебя обидеть». «Я понимаю» сказал голос доктора. «Вот ты видишь статуэтку женщины, сделанную из бронзы. Что это, по-твоему, такое?» «Статуэтка женщины? Ведь правда, что это не носорог, не сфинкс и не лошадь?» «Правда», — сказал доктор. Он был вообще человек, скорее, меланхолического типа, очень приличный, тихий и вежливый. Он отвечал ей ровным голосом, заранее соглашаясь со всем, что она говорила. «Ну вот, а ты доктор по женским болезням?» «Да». «И в этом заключается твоя ошибка». Кто-то из них повернулся на диване, под ним щелкнула и зазвенела пружина, и сквозь голос моей хозяйки я слышал еще несколько секунд этот стихающий звон. «Почему?» «Ты должен быть хирургом». «Почему я должен быть именно хирургом?» «Меня к этому совсем не тянет». «Но как же ты этого не видишь?» сказала она с раздражением. «Как ты этого не понимаешь?» «Ты должен быть хирургом, это ясно совершенно». «Ну, Леночка, это же фантазии». «Нет, милый мой, ты думаешь, это хорошо, что к тебе ежедневно приходят женщины, садятся на твое отвратительное кресло и показывают тебе свои прелести? Что в этом хорошего, я тебя спрашиваю?» «Но это же работа, Леночка». «Как ты этого не понимаешь?» «Тише, Леночка, ты разбудишь соседа». «Это животное?» — сказала она. «Он спит, как мешок». Ты знаешь, он засыпает с горящей папиросой во рту. Он мне прожег две простыни. Слава богу, что пожара не было. Но вернемся к началу нашего разговора. «Я ничего против не имею», — ответил доктор. Произошло движение, опять раздался звон пружин, и через несколько секунд ее смеющийся и раздраженный голос сказал. «Подожди, я должна тебе объяснить. Тебе следует быть хирургом. Ай, больно!» Потом я заснул, докурив папиросу, и больше ничего не слышал. С ней случилась вскоре после этого очень странная вещь. Она исчезла. Проходили дни и недели, она не возвращалась. Через некоторое время начали являться разные люди. Агент общества швейных машин, агент страхового общества, представитель магазина мебели, принесший два неоплаченных векселя, потом булочница, потом управляющий домом. Все они приходили чаще всего утром, когда я спал. Я вставал, надевал пижаму, отворял им дверь и объяснял в одних и тех же выражениях, что все это меня не касается. Я прожил так около трех месяцев, совершенно один, в чужой, собственно, квартире, и, наконец, уехал оттуда, потому что постоянные визиты всевозможных агентов и объяснения становились невыносимы. И когда я перестал отворять им по утрам, они начали приходить после обеда. Я встретил ее через два года на юге, на берегу моря. Она сидела, наполовину зарывшись в песок, в купальном костюме и пристально смотрела вдаль. Едва я успел с ней поздороваться, она, не отвечая, мне сказала с раздражением. «Я ему объясняла, что нельзя так далеко заплывать. Все может случиться. И тогда в каком глупейшем положении я окажусь, вы понимаете?» Я посмотрел туда, куда смотрела она. Далеко в море то показывалась, то скрывалась голова плывущего человека. «Да ведь вы ничего не знаете». «Вы мне должны деньги за комнату». И она рассказала, что внезапно вышла замуж и уехала на юг. То есть, вернее, сначала уехала на юг, потом вышла замуж. А квартиру она бросила, потому что там ничего ценного не было. «После того, что мы потеряли в России, вы понимаете? И не смотрите на меня такими дикими глазами. И зачем вы носите на голове этот идиотский чепчик? Вы, может быть, думаете, что это красиво? Вы вышли замуж за хирурга?» «Почему непременно за хирурга?» «Не знаю. Мне почему-то казалось, что за хирурга». «У вас ветер в голове, мой милый. Вы продолжаете вести такую же беспутную жизнь?» Я не успел ответить. Она вбежала в воду, нырнула и поплыла по направлению к мужской голове, которая приближалась к берегу. Я лег на песок, закрыл глаза и пролежал так минут десять. Когда я их открыл, ее не было». Я не знаю, встречу ли я ее еще когда-нибудь, и если встречу, то где. Иногда в моем воображении возникают смутные очертания какого-то дома в неопределенном стиле, доносится чуть слышный звон пружин под ее телом, я вижу грустные тени ее кредиторов и печальные лица ее любовников. Она пересекла мою жизнь в стремительном и абсурдном движении и опять ушла в тот вздорный свой мир, который пролетел мимо меня как отрывок чьего-то длительного и непонятно смешного сумасшествия».